Иван Сергеевич Тургенев, «Муму», -му. фрагменты, вопросы и задания. Послушайте, как актер читает первые строки повести, рассказывающие о старом доме с покосившимся балконом и о судьбе его хозяйки. Что хочет сказать актер о судьбе старой барыни? Соответствует ли музыка, сопровождающая чтение, характеру повествования? Как меняется интонация актёра, когда он переходит к рассказу о дворнике Герасиме? Каково отношение писателя к Герасиму? Как актёр передаёт отношение автора к герою произведения? Прослушайте ещё раз, как заботливо ухаживал Герасим за спасённым им щенком. Какие новые черты характера дворника раскрывает нам этот эпизод? Какие новые краски, тона, находит чтец для того, чтобы передать нам, слушателям, душевное состояние Герасима? Прослушайте повторно сцену в комнатах барыни. Каково отношение актера к приживалкам? Как актер это выразил? Совпадает ли его исполнительская характеристика с авторской характеристикой Тургенева? Что вы можете сказать об отношении автора и актера к барыне? Совпадает ли оно? Подготовьте выразительное чтение «Описание Герасима». Постарайтесь передать при этом «любование писателя силой», трудолюбием, добрым мирным нравом героя.